«Именно так», – Зеркнив проигнорировал провокацию Ауры. «Учитывая всю подготовку, я думаю, смогу нанести визит к вам в течение пяти дней». «Понятно. Мы передадим это владыке Айнзу». «Ах, это напомнило мне, что мы должны помочь вам выкопать похороненных там заживо ребят?» «Хотя...» – Аура хлопнула в ладоши. Ее улыбка была слишком злобной, чтобы быть искренней. «Они, возможно, немножко раздавлены». «Это, наверное, будет трудно исправить». Зеркнив продолжал улыбаться, потому что цель этой фразы была слишком очевидна. Люди показывали свою истинную природу во время сильного волнения, поэтому страх был способом прощупать их. Зеркнив сам использовал эту технику во время переговоров, но зная цель противника, можно помешать ему. «Тогда я благодарен за вашу помощь. Я оставлю остальное вам». Увидев на лице ауры те эмоции, которые он ждал, зеркнив впервые за время разговора, улыбнулся искренно. Глава первая. Война слов. Часть первая. Шесть роскошных карет мчались по равнинам. Они двигались на удивление мягко и плавно, хотя существа, тянущие их, бежали галопом по неровной поверхности дороги этому было объяснение. Колеса каждой кареты – магические предметы под названием «удобные колеса». Кроме того, на шасси карет было наложено заклинание «легкий груз». Эти невероятные, великолепные экипажи стоили бешеных денег. Но столь же удивительными были и существа, которые тянули их. Восьминогие волшебные звери, выглядевшие как лошади, слейпниры. Рассчитать точно стоимость этих транспортных средств просто невозможно. Эти транспортные средства, которые не могли позволить себе просто богатые люди, сопровождала группа всадников на могучих лошадях. Там было более 20 всадников, каждый был одет в боевую кольчугу. На поясах у них висели мечи, а за спинами арбалеты. А во главе всех этих мужчин ехала женщина. Она одна среди всех этих воинов носила полный комплект латной брони. Вдобавок она несла кавалерийское копье, держа его так же, как носят копья пехотинцы. Забрала ее шлема было поднято, но правую сторону ее лица закрывала какая-то золотая ткань, придававшая ей больше шарма. Хотя эти всадники выглядели как наемные воины, из-за четких и точных движений и коротких фраз, которыми они обменивались, Они не были похожи на обычных наемников, и глаза были зорки, и они в любой момент готовы были вступить в бой. Некоторые, возможно, приняли бы их неусыпную бдительность за паранойю или трусость. Но в мире, где существовали магия и летающие монстры, никто не мог гарантировать себе безопасность, проезжая по диким землям. Существуют гигантские пауки, которые могут месяцами лежать в засаде без питья и еды бестелесные оборотни невосприимчивые к физическим атакам ядовитые ящерицы взгляд которых парализует жертву и много других опасных монстров зная о таких опасных существах любой будет бдителен если захочет жить вот и всадники пребывали в напряжении однако несмотря на все вышесказанное обычные наемники как правило не предпринимали столь серьезных мер безопасности главное что их отличало от простых наемников Это группа невидимых всадников, которая двигалась в ногу с ними по воздуху. В этой группе были существа, называемые в этом мире гиппогрифами. Они рождаются в результате спаривания самца грифона с кобылой. У этих волшебных зверей была голова грифона и туловище лошади. Возможно из-за смешанной крови, но гипогрифов было легче воспитывать и обучать, чем грифонов и были очень популярны в качестве летающих ездовых животных. За летающих существ, даже если они монстры, можно выручить кругленькую сумму денег при продаже на рынке. Таких существ наемники не могут себе позволить. Всадники лишь пытались выглядеть как наемники, чтобы ввести в заблуждение тех, на кого эта маскировка и рассчитана. На самом деле всадники на земле были гвардейцами империи, а те, что в воздухе, были из Воздушной Имперской Гвардии. Последние были элитными войсками и использовали мантии невидимости, которые могли скрыть из виду любое существо. Конечно, это значило, что владельцем экипажей был никто иной, как правитель Империи Богарут, император Зиркниф Рун Ферет Эльникс. Существовало несколько причин, побудивших его замаскировать свою поездку, и основная из них заключалась в том, что открытое перемещение императора и его рыцарей на территории королевства вызвало бы международный скандал, а этого нельзя было допустить. Из-за этого внешний вид экипажей был обычным, хотя их интерьер был, на, был намного роскошнее, чем в обычных экипажах. В этом караване охрана третьего экипажа была сильнее, чем вокруг других. Даже крыша этой кареты была переоборудована, и теперь там было двое лучников, прячущихся в багажном отделении. Интерьер кареты, впрочем, при всем своем великолепии, отдавал декадентством. Мягкое сиденье и огромное количество подушек так и предлагали развалиться в них словно амеба. Только троим людям было разрешено ехать в этой карете вместе с зеркнифом. Может показаться, что четверым в карете будет тесновато и неудобно, но это мысли тех, кто никогда не ездил в карете высшего класса. На самом деле, там было полно места, чтобы сесть в любой удобной позе. «Ваше Величество, Ваше Величество, может пора проснуться?» Голос вырвал зеркнифа из его дремоты. Он схватился пальцем за переносицу, зевнул, а затем, потягиваясь, хрюкнул. Когда его тело расслабилось, он снова зевнул. «Ваше Величество, кажется, что вы хорошо отдохнули, но вы по-прежнему беспокойны». Зиркни встряхнул головой, окончательно пробуждаясь. Секретарю Рону Вармилинину было разрешено ехать в карете императора. «А, нет, ничего подобного. Я чувствую себя сейчас лучше. Но мне еще нужно время очистить голову, хотя мой послеобеденный сон продолжался немного дольше, чем ожидалось. Я спал так долго, как ребенок. В конце концов, столица целая гора незавершенных дел, и нет времени на такие вещи». «Но теперь, начав это путешествие, я не могу найти чем заняться. Наверное, надо поблагодарить за это Гона». «Ах, в самом деле, Ваше Величество всегда занят, но почему?» Безиуд, лидер имперской четверки рыцарей, говорил так, как будто обращался не к императору. Обычно такие слова вызвали бы недовольство, но никто в карете ничего не сказал. Зиркнив горько улыбнулся и ответил чрезмерно неформальному, но отличному подчиненному. Вина за это лежит на кровавом императоре, который решил самолично и как можно быстрее провести реформы в обществе, которые увязло в старых пороках. Император действительно глупый человек. Ведь решил не обращаться за помощью к компетентным людям и потратил много сил на простые формальности. Давайте поругаем его. Но помните что должны предложить альтернативный путь развития империи. Все в салоне криво улыбнулись в ответ. Изначально административные должности в столице и управление на местах были оставлены на знать. Например, двор императора был полностью составлен из знати. В свою очередь, знать стремилась сохранить свои позиции и для этого всячески продвигала на видные э, должности своих детей. В этом был плюс, ведь из-за немалой конкуренции среди дворян Они давали своим отпрыскам лучшее образование, чтобы выбрали именно их, и те, вступая в должность, действительно приносили пользу государству. Но из-за чистки дворян зиркнифом количество чиновников и бюрократов было сокращено, однако работа, которую они выполняли, только увеличилась. Это привело к увеличению нагрузки на оставшихся чиновников, включая самого зиркнифа. Только после устранения множества никчемных дворян силой, он понял, что даже таких низких личностей можно было использовать. Тем не менее, он не сожалел о своем решении. В тот момент он должен был сделать эту зачистку, иначе упустил бы шанс получить власть. Дворяне забрали бы у него контроль над рейсерами, и смерть его отца была бы напрасной. Таким образом, он открыл империи путь в будущее. Женщина, рожая дитя, испытывает боль. Подобным образом работа, которую он выполнял ежедневно, была болью на пути рождения новой, сияющей империи. За лежащими перед ним трудностями было то сокровище, которое он искал.